Кровь святого Януария. На свете существует 126 черепов Иоанна Крестителя, но подлинными из них можно считать только четыре. Сироний е сказал как-то один известный специалист по церковной археологии. Действительно, по всему свету разбросаны сотни городов и церквей. гордящихся священными реликвиями того или иного рода. И почти каждый раз после проведения исследований оказывалось, что поводов для гордости, собственно-то говоря, и нет. Большинство этих реликвий, в лучшем случае легенда, в худшем просто подделки. И лишь очень немногие действительно представляют собой феномен, сталкиваясь с которым ученые в недоумении разводят руками. В ш е с т т о м е м веках во многих странах Европы была популярна практика извлечения крови из тел умерших людей, прославившихся своей святой жизнью. Иногда ее извлекали спустя несколько часов, дней и даже лет после смерти. Обычно для этого просто вскрывали вену умершего. Согласно утверждениям ряда свидетелей, перед извлечением крови на лбу умершего появлялась испарина, и от тела начинал исходить приятный запах. Иногда из сделанного разреза изливалось такое большое количество крови, что ею оказывались запачканными одежды свидетелей. Эти одежды в дальнейшем хранились как святыни. В одном из ряда вон выходящем случаев в Италии в 1750 году тело святого было эксгумировано почти через четыре года после его смерти. Свидетель этого события писал о том удивлении, которое он испытал, увидев его нетронутое, гибкое и прекрасное тело, как будто он умер совсем недавно. Столь же удивительным является и то, что произошло далее: из разреза, сделанного на теле умершего четыре года назад человека, хлынула алая кровь. Подобным чудесам имеется немало свидетелей. Интересно заметить также, что демонстрация крови, хранимой в качестве реликвии в дни празднования дня того или иного святого, неоднократно сопровождалась ее переходом в жидкое состояние. В числе реликвий подобного рода наиболее известной является кровь святого Януария. Об этом человеке известно очень немного. е Мы не знаем ни его происхождения. Ни того, где он провел свои детские юношеские годы, ни как он выглядел, известно лишь, что он жил в Италии, посвятил себя службе Богу и умер в 305 году мученической смертью. Енуарий был епископом в городе Бевентуме, теперь Бевенто, во времена жестоких преследований христиан, развернутых при императоре Диоклетиане. В числе жертв этих преследований оказался и епископ Януарий. Он мужественно отказался отречься от р е ч ь с я о т Христа и был обезглавлен. Согласно некоторым источникам, его тело было перевезено в Неаполь, город позднее избравший его своим святым п а т р о н о м где из него было извлечено несколько граммов крови, помещенное в небольшой стеклянный флакончик. Она до сих пор хранится в кафедральном соборе Неаполя. С этой реликвией связано одно удивительное обстоятельство: обычно высохшая твердая кровь святого я н у а р и я ежегодно в одно и то же время превращается в жидкость, и это чудо имеет долгую документально подтвержденную историю. В обычном состоянии кровь в о флакончике твердая и темная. В жидком состоянии ее цвет меняется от пурпурного до ярко красного. Кровь переходит в жидкое состояние 18 раз в год, в день Святого Януария, отмечаемый в сентябре, а также в течение следующих семи дней, 16 д е к а б р я в первую субботу мая и в последующие за ней 8 дней. Все документальные свидетельства, подтверждающие историю реликвии. показывают, что непосредственной связи между воздействием на кровь тепла и света и ее превращением в жидкое состояние не существует. Сухая кровь может стать жидкой в декабре, когда солнце стоит низко, а температура воздуха в Неаполе снижается до нуля. А в жаркие летние дни она наоборот остается в твердом состоянии. Превращение крови из твердого состояния в жидкое не всегда происходило в положенное время. Иногда оно случалось чуть раньше или позже. Полное отсутствие такого превращения традиционно считалось предвестником катастрофы или несчастья. Эта кровь обладает также еще несколькими любопытными свойствами. В твердом состоянии ее объем и вес могут значительно изменяться. А с превращением в жидкое состояние связаны некоторые необъяснимые пока явления. Ученый-теолог Герберт Тарстон писал: установлено, хотя я пока еще не встретил ни одного достаточно убедительного доказательства данного факта, что в момент, когда кровь из твердого состояния превращается в жидкое, каменная плита в п о ц с у о л и как предполагается, связывается со святым мучеником, краснеет и становится влажной. Тем, кто скептически относится к чудесам, не следует забывать о том, что кровь святого января обладает определенными свойствами, наблюдаемыми, подтвержденными и зарегистрированными в ряде документов не только верующими, но и вполне компетентными наблюдателями. Современная наука Вероятно, могла бы отчасти пролить свет на загадку, однако церковь пока не давала разрешения на исследование. Возможно, тайна этой реликвии когда-либо будет раскрыта, а пока, как и сотни лет назад, необъяснимое поведение темного вещества, находящегося в маленьком стеклянном пузырьке, заставляет людей верить в чудо.